Глава пятнадцатая На следующий день мы с Адой отправились в риэлторское агентство. «Коробков только что прислал СМС», — сказала я. «В кувшине, который был обнаружен в лавке света, содержалась простая вода. Никаких признаков яда. Просто водиться», — пробормотала Дюдюня. «Ой, давай скорее». «Вон там место на парковке освободилось. Лет пятнадцать назад участок асфальта, где можно было оставить на время машину, не вызвал бы у меня приступа радости. А сейчас я в эйфорию впадаю от такой невероятной удачи». «Да уж», — согласилась я. И впрямь повезло. Иван связался с Певцовым. Тот сказал, что не помнит Анжелику его. У него много знакомых, большой круг общения, вероятно, он где-то пересекался с этой женщиной, но в число его близких друзей она не входит. «Ничего другого я от него и не ожидала», — фыркнула Дюдюня. «Но «Ну, ничего. В каждом расследовании попадаются пустышки. Певцов из таких он никогда не поделится информацией. Нам на какой этаж?» «Пятый», — уточнила я, входя в лифт. Не прошло и трех минут, как мы вошли в маленький кабинет и стали исполнять придуманные роли. Я — глуповатая дамочка, желающая приобрести дом, а моя на редкость вредная свекровь. «Особняк в ближайшем Подмосковье?» — уточнил Игорь Николаевич. «Верно», — кивнула Дюдюня. «Я покупаю его сыну и... э... э... Татьяне». «Шикарный не предлагайте. Все равно при разводе придется его делить. За миллион, не дороже. Э, что это у вас такое лицо сделалось?» «Я задумался», — встрепенулся Постников, который выглядел лет на 20 с небольшим. «Вы пришли к лучшему жилищнику России. Теперь у вас не будет проблем». Я оглядела крохотную комнатенку, которая давно просила ремонта, обшарпанную мебель и подавила вздох. Дела у лучшего жилищника идут явно не блестяще. «Кому-то из моих коллег миллион рублей покажется ерундой», – застрекотал риэлтор. «Вам будут петь. В ближайшем Подмосковье за такую сумму даже курятник не найти. А я сразу выдам вариант. Деревня Козюки, особняк из бревен, построен в 1810 году. Отопление печное, сортир во дворе, но сегодня это не проблема, можно поставить биотуалет». «Э, э Игорь Николаевич», — снисходительно сказала Ада. «Это прекрасный дом для Татьяны, когда она станет моей бывшей невесткой. Но поскольку сейчас я особо член семьи, она будет жить вместе с моим мальчиком. Изба времен Наполеона не подходит. Я уважаю старину, но не в качестве места обитания сына. Я уже сказала, на все миллион евро». В глазах Постникова вспыхнул олимпийский огонь. «Евро?» «Ну не рублей же!» Презрительно поморщилась Дюдюня. «Хотите кофе?» Засуетился риэлтор. «У меня самый лучшие из всех растворимых». «Ой, пошли отсюда!» Заныла я. «У него даже эспрессо нет». «Машинка сломалась!» Живосолгал лучший жилищник. «И секретарь отсутствует!» Вредничала я. «Она в отпуске!» – нашел подходящий ответ парень. «Получает огромную зарплату, улетела на Мальдивы». «Он мне не нравится», – стонала я. «Разве успешный человек станет работать в таком отстойнике?» «В моем офисе ремонт», – заявил Игорь. «Я здесь временно». «Да», – приподняла бровь дюдюня и достала из сумки визитницу. «Тут много карточек и на всех указан адрес дома, в котором мы сейчас находимся». «Где вы ее нашли?» — обрадовался Игорь. «Вчера в торговом центре», — ответила я. «На последнем этаже у лавки света, в которой работает Вероника Фомина». Лицо Постникова вытянулось. «Никогда не приближался к этому магазину». Я вынула свой телефон и включила запись, которую прислал Димон. «Смотрите». Парень уставился на экран и стал мерно повторять «Это не я, не я, не я!» «Игорь Николаевич и вы попали в сложное положение», — уже другим тоном сказала Ада Марковна. «Госпожа Фомина вчера скончалась». «Нет-нет», — испугался Постников. «Она, когда я...» — парень замолчал. «Когда что?» — проникновенным тоном осведомилась Ада. «Вы кто?» — прошептал Игорь. Я показала свое удостоверение. «История про дом-ложь?» – пропищал Пузников. «Да», – согласилась Ада. «Вы меня специально отвлекали, чтобы я расслабился, а потом взяли тепленьким, догадался риэлтор. «Зачем нам холодный Игорь Николаевич?» – улыбнулась я. «С какой целью вы приходили к Фоминой?» «Она, ну, продает талисманы на удачу». выдал новую версию молодой человек. «Игорь», — остановила поток вранья Ада, — «приобрести фиговину, которая приносит удачу, можно где угодно. Какой смысл переодеваться в женщину, да еще с ребенком?» «Я не хотел, чтобы меня узнал кто-нибудь из знакомых», — на сей раз честно признался Игорь. «У меня, ну, сложное положение». Я не знал, что делать. Аппетит пропал. Катя это заметила и пристала с расспросами. От нее ничего нельзя скрыть, все из человека вытянет. Жена? Уточнила ада. Сестра, понуро ответил Игорь. Я вообще-то тихий, а она пожар на бензозаправке. Вечно меня шпыняет, дергает, заставляет шевелиться. Это она все придумала. Я помчался, вошел и мигом убежал из лавки. Почему? Спросила я. Честное слово, Магиня из-под пола появилась, чуть не заплакал Игорь. Я не вру. Кто? Спросила я и опять услышала. Магиня? Мужчина маг, а женщина значит Магиня, перевела для меня Дюдюня. «Судя по видеозаписи, которая у нас имеется, вы находились в лавке не одну минуту. Можем продемонстрировать, как вы, господин Позников, прикинувшись молодой мамашей с новорожденным, входите в салон Вероники и как покидаете его. Вы провели у нее некоторое время». «Гарик, ку-ку!» — закричали из коридора. Дверь распахнулась, появилась девушка неземной красоты, от нее было глаз не оторвать. Благодаря узким черным брючкам, сапожкам, на головокружительном каблуке и внушительной платформе ноги её казались нереально длинными. На завивку белокурых волос она потратила, наверное, часа полтора. Густые пушистые ресницы, соболинные брови, идеально белая кожа, розовый румянец, тени на веках и губы цвета раздавленной клюквы довершали картину. Меня охватило простое женское любопытство. сколько времени очаровательное создание проводит каждое утро у зеркала. И не лень ей вставать на пару часов раньше, чтобы нарисовать лицо. Игорь показал пальцем на красотку. «Это она придумала, заставила меня в торговый центр топать. У нее все и спрашивайте. Катька, баба, которой ты меня отправила, дуба дала». «Игорь, сколько раз я тебя учила?» вздохнула сестра. Забудь свою манеру выражаться. Ты давно вырос, дуба дала. Что это такое? Вот поэтому ты вечно в заднице оказываешься. Тебя нормальные люди не понимают. О чем речь ведешь, а? Колдунья твоя ушла в астрал и не вернулась, а высказался иначе Пустников. Но строгая сестра вновь была недовольна. Не в пивнушке сидишь. Я решила прервать их беседу. Вас зовут Екатерина? А вы кто? Не стала отвечать на мой вопрос модное до оторопи гостья. Я вынула удостоверение. «Начальник особой бригады», – прочитала девица. «Ваш брат подозревается в убийстве Вероники Матвеевны Фоминой», – заявила Ада.